Волшебная флейта. Во время работы над Гамлетом Анатолий встретился с ярко одарённой женщиной. Это была режиссёр Лариса Шипитько. Она пригласила Анатолия сниматься в роли полицейского Портного. Повесть Быкова-Сутникова я читал, но о сколько ни напрягал память, Портного вспомнить не мог. Посмотрел повесть, действительно, нет, этот персонаж занимал воображение писателя. Я решил, что Анатолий будет сниматься в очередном эпизоде. Видимо, по доброте душевной не мог отказать режиссёру. Тем более, что эта женщина, да ещё, как он говорит, умница, талант. Когда я посмотрел фильм, понял, почему Анатолий так хорошо говорил о Ларисе Шипитько. Она сняла действительно замечательную картину. «Для меня кино не профессия», — сказала она в одном из интервью, «а способ существования в жизни». Есть круг проблем, мимо которых я как человек не могу пройти. Я обращаюсь к ним в работе, я их по-своему осмысляю, у меня появляется желание поделиться размышлениями с другими людьми. Анатолий очень тяжело переживал гибель Ларисы Шипицкой и её друзей по искусству в автомобильной катастрофе во время съёмок Матёры. Говорил, что считает творческим счастьем встречу с ней. Две вещи не переставали меня удивлять в Ларисе Шипитько во время нашего знакомства, писал Валентин Распутин в слове о Ларисе Шипитько. Я пытался понять их, разгадать и не мог. Впрочем, объяснение тут может быть только одно. Это было свойство натуры не только очень талантливой в своём деле, но и натуры особенной, выделенной среди многих и многих, высокой, точно дарованной духовности. Не знаю, много ли таких людей среди нас, должно быть очень мало. Как правило, судьба не дает им жить долго, они ее хорошо чувствуют. И в этом тоже какой-то свой смысл, который мы не можем или не хотим разгадать. Мы принимаем их за таких же, как мы, а они нечто иное. Они, похоже, и в мир-то приходят, чтобы показать, каким должен быть человек и какому пути он должен следовать – и уходят, не выдерживая нашей неверности, неверности долгу и идеалам, слову, вообще нашей неверности. Но память о них и помогает должно быть оставаться нашей совести. У неё было тонкое чутьё на первоклассную прозу, поэтому она и остановила свой выбор на сотникова. Но это была не экранизация буквы произведения, дух повести Василия Быкова нравственная проблематика, исследование таких понятий, как долг, верность родине, предательство, страх перед смертью вот что занимало режиссёра. На уровень философского обобщения выводилась, казалось бы, простая история о том, как два партизана пошли добывать еду для отряда, как попались полицаям, как вели себя на допросе и перед смертью. Это очень важно поведение на допросе. Вот почему такая фигура, как полицейский Портнов, становится важной в фильме. Уже потом, когда Лариса шипить-ка не стала, и когда слава о восхождении широко разнеслась по всему миру, я однажды попросил Анатолия рассказать о первой встрече с ней. Сначала я думал, что это будет очередной фильм про войну, то есть перепев уже сказанного. И вот мы встретились, стали разговаривать. Не столько про фильм, сколько про жизнь вообще. Я сразу почувствовал в ней очень интересного человека. Я, конечно, не мог тогда предположить, какой ролью станет для меня Портнов. Я лишь догадывался, но интуиция мне подсказывала, что фильм может получиться значительный, во многом новый. Она показала мне три части готового материала, и я окончательно убедился в том, что передо мной очень талантливый человек. Тогда я стал работать на полную катушку, искать, думать, мучиться, и роль увлекала меня все больше и больше. А потом стало жаль, что работа кончилась. Портнов — это предатель, добровольно работающий у фашистов. Он не просто жесток, у него даже есть философия. Он объясняет Сотникову, что перед лицом смерти все высокие понятия улетучатся, как дым, останется лишь животная жажда жить. «Ну что еще есть у человека?» — спрашивает Портнов. «У меня есть отец, мать, родина», — спокойно отвечает Сотников. «Понял ты, мразь». Портнов уснулся. с несходительно и с какой-то презрительной усмешкой нажимает на кнопку и вызывает палача. Гомонюк. Но когда и после пыток сотников не ломается, когда идёт на казнь, не склонив головы, портнов начинает метаться. Трудно забыть кадры, когда он в чёрной шляпе, с опущенными вниз полями, в чёрном пальто, в сапогах, хочет пристроиться к группе немцев-офицеров, а они становятся так, что он оказывается вне их группы. Портнов смотрит на Сотникова и видит, что тот отказывается от помощи рыбака, сам восходит на эшафот. Не забыть и слезу мальчишки, которого вместе с другими жителями деревни заставили наблюдать казнь. Мальчишка в Буденновке, а на Буденновке след от звезды. Сотников замечает взгляд мальчишки и пытается улыбнуться ему. И в это время жизнь его обрывается. Поединок Сотникова и Портного превратился в философский спор о жизни, о её смысле, о человеческом предназначении. Через несколько лет я увидел у Анатолия фотографию. Счастливая, в вечернем платье с цветами, Лариса Шипицко стоит на сцене рядом с Анатолием. Это на премьере Восхождения. Примечание. Фильм Восхождение получил главный приз на Всесоюзном кинофестивале в Риге в 1978 году. Главный приз Золотой медведь на международном кинофестивале в Западном Берлине. За эту же картину Шипитько удостоена звания лауреата государственной премии СССР посмертно. Конец примечания. Подарили, сказал брат. Знаешь, был вечер её памяти в политехническом. Я был занят, снимался. Приехал на вечер прямо в Гремя Достоевского, но опоздал. Уже шёл какой-то её фильм. Так досадно. И ей не успел сказать, что отношусь к ней как к прекрасному режиссёру, прекрасной женщине, и всем её друзьям, поклонникам тоже. Почему так? Почему мы при жизни скупы на доброту, на хорошие слова, и почему так щедры после смерти? Беда. Когда мой сын вырастет и захочет узнать, какой я была, Я хотела бы, чтобы он посмотрел «Восхождение», сказала Лариса Ефимовна одному журналисту. А актер? Может ли он так сказать? На своем инструменте, в своей волшебной флете он играет очень разные мелодии. Анатолий играл Гамлета и предателя Портнова, характеры прямо противоположные друг другу. Он находился в паре творческой зрелости и, думаю, ему уже были подвластны для воплощения любые человеческие типы. Но одно дело мнение мое, брата, другое – главного режиссера театра. Захаров не стал занимать Анатолия в других спектаклях театра, которым руководил. Это и неудивительно. Его пристрастия лежали совсем в ином художественном русле. Теперь все знают рок-опера Захарова и композитора Рыбникова «Звезда и смерть Хакина Мурьеты», «Юнона и Авось». Владимиров, Захаров были склонны к музыкальным спектаклям на драматической сцене. Петь в микрофон и танцевать Анатолий не захотел. Когда Инна Чурикова ушла в декретный отпуск, «Гамлет» стал идти редко, а потом и вовсе был снят. Анатолию надо было уходить. Помню, как в Свердловске он прекрасно читал «Лукоморье» Леонида Мартынова. «На потертых диванах я спал у знакомых, преклонивши главу на семейных альбомах, Выходил по утрам я из комнаты в ванной. Это гость, вспоминали вы. Гость не незваный, но с другой стороны и не слишком желанный. Вы надолго к нам снова? Я скоро уеду. Почему же гостите? Придёте к обеду? Нет. Напрасно. Торопитесь. Чаю попейте. Отдохните. Да, кстати, сыграйте на флейте. Да, имел я такую волшебную флейту. За миллионы рублей ту не продал бы флейту. Именно так всё и было. Друзья их потёртые диваны, знакомые друзей и гостиницы, когда приглашали сниматься. Я в то время стал всё чаще думать о том, что надо возвращаться на Волгу. Хотел в Саратов, но интересную работу мне предложили в Куйбышеве, и я согласился, потому что города эти во многом похожи. и не так далеко друг от друга находятся. При желании можно было на пароходе отправиться по Волге и в Горький. В Куйбышеве всегда был неплохой драматический театр, и я стал уговаривать Анатолия ехать к нам. Он было согласился, но тут одно за другим пошли хорошие предложения от кинорежиссеров. Он стал сниматься у Алова и Наумова в теле Улленшпигеля в роли Рыбника Йоста, Потом его пригласили на роль доктора Павлова в советско-болгарский фильм Юлия Вревская. Потом режиссёр Егоров предложил ему главную роль в фильме на современную тему Там за горизонтом. Анатолий опять с головой ушёл в работу, переезжая из одной киногруппы в другую. Роль Гамлета оказалась его последней театральной работой. Гамлет: Вот флейта, сыграйте что-нибудь. Гилдестерн: Принц, я не умею. Гамлет, пожалуйста. Гилденстерн, уверяю вас, я не умею, Гамлет, но ну я прошу вас. Гилденстерн, ну я не знаю, как за это взяться. Запись на полях его рабочего экземпляра пьесы. Я не умею играть. Но что же вы перепутали меня с простым инструментом?